— А что же ты за это от меня потребуешь? — спросил юноша. — Когда мы будем в лесу, ты меня пристрели и отруби мне голову и лапы. — Нечего сказать хороша благодарность, — молвил королевич, — этого я уж никак выполнить не смогу. — Говорит лиса, — если ты этого сделать не хочешь, я должна буду тебя покинуть. Но прежде чем я от тебя уйду, я хочу дать тебе еще один добрый совет — Бойся, двух вещей: Не покупай мясо с виселицы, и не садись на краю колодца. Затем лиса убежала в лес. Юноша подумал, что за диковинный зверь, какие странные у него причуды? Кто же станет покупать мясо с виселицы, а желания сидеть на краю колодца у меня никогда не было? Поехал он вместе с прекрасной девушкой дальше а дорога проходила через ту деревню, где остались его оба брата. И было там большое сборище и много шуму. Королевич спросил, что тут случилось. Ему ответили, что здесь должны повесить двух людей. Подошел он. Видит, что это два его брата, которые совершили разные злые дела и прогуляли все свое состояние. Он спросил, нельзя ли будет их освободить. «Можно, если вы согласны за них уплатить», — ответили люди. «Ну, зачем вам выбрасывать деньги понапрасну и их выкупать?» Но королевич, не раздумывая, за них уплатил, и вот они оказались на свободе и двинулись дальше все вместе. Попали не в тот самый лес, где повстречалась им впервые леса. Солнце горячо припекало, а в лесу было прохладно и приятно, и вот говорят два брата, «Давай отдохнем у колодца, поедим и напьемся». Он согласился. Но за разговорами позабыл про совет лисы и сел на краю колодца, не предчувствуя ничего дурного. Тогда двое братьев сбросили его в колодец, захватили девушку-коня и птицу и направились домой к своему отцу. — Вот, — говорят они, — привезли мы не только золотую птицу, а достали еще и золотого коня и девушку из золотого замка. И была там великая радость. Но конь ничего не ел, птица не пила, а девушка сидела и все плакала. Но младший брат не погиб. По счастью, колодец оказался сухим. Он упал на мягкий мох, не причинив себе никакого вреда, но выбраться он оттуда не мог. Но и в этой беде его не покинула верная лиса. Она прибежала к нему, стала его бронить, что он забыл про ее совет. — Но все-таки я и не могу тебя покинуть, — сказала она, — и помогу тебе выбраться из колодца. Она велела ему уцепиться за ее хвост и держаться покрепче, и вытащила его наверх. — Но ты еще не совсем избавился от опасности, — сказала лиса. — Твои братья неуверенно в твоей погибели, и они расставили по всему лесу сторожей, чтобы тебя убить, если тебя заметят. А сидел у дороги нищий. И вот обменялся юноша с ним одеждой и явился переодетый к королевскому двору. Его никто не узнал. Но птица начала петь, конь начал есть, а прекрасная девушка перестала плакать. Спросила король в удивлении, — Что это значит? А девушка ему говорит, — Не знаю, мне было прежде так грустно, а теперь стало радостно. Мне кажется, что явился мой настоящий жених. И она рассказала королю обо всем, что случилось хотя оба брата и угрожали ей смертью, если она проговорится. Тогда велел король призвать к себе всех людей, бывших в замке. Явился и юноша, переодетый нищим. Но девушка тотчас его узнала и кинулась к нему на шею. Злых братьев схватили и казнили, а младшего повенчали с прекрасной девушкой, и он был назначен наследником короля. А что же стало с бедной лисой? Прошло много времени и отправился раз королевич снова в тот самый лес. Повстречалась ему лиса и говорит. — Теперь у тебя есть все, что ты мог себе пожелать. А вот моему несчастью никак не может наступить конец, но в твоих силах меня выручить. И стала лиса опять его просить и умолять, чтоб он согласился ее застрелить и отрубить ей голову и лапы. Так он и сделал. И только выполнил он ее просьбу, как обернулась лиса юноши, А был то никто иной, как брат прекрасной королевны, который, наконец-то, был освобожден от злого заклятия.